Поразительно пишет Станкевич, близкий к кружку Керенского, как раз в момент, когда комитет организовался, когда ответственность за работу взяло на себя бюро, избранное только из оборонческих партий, как раз в это время он выпустил из рук руководство массы, которое ушло в сторону от него. Поразительно? Нет, только закономерно. Страница 250-я. Армия и война. Уже в месяце предшествовавшей революции дисциплина в армии резко пошатнулась. Можно подобрать немало офицерских жалоб того времени, солдаты, непочтительных начальству, обращение с лошадьми, с казенным имуществом, даже с оружием, из рук вон плохое, в воинских поездах беспорядок. Не везде дело обстояло одинаково плохо, но везде нашло в одном направлении к развал. Теперь прибавилось потрясения революции. В стане Петроградского гарнизона произошло не только без офицерства, но и против него. В критические часы командиры попросту попрятали головы. Депутат октябрист Шедловский беседовал 27 февраля с офицерами Преображенского полка, очевидно, с целью прощупать их отношение к Думе, но встретил среди аристократов гвардейцев, полные непонимания происходящего. Может быть, прочим наполовину притворны. Всё это были перепуганные монархисты. Каково было моё удивление, рассказывает Шедловский. Когда на следующее утро я увидел на улице весь Преображенский полк шедчем в строю, в образцовом порядке, с оркестром во главе, без единого офицера. Правда, некоторые части приходили в Таврический со своими командирами, точнее было бы сказать, приводили их с собой. Офицеры чувствовали себя в торжественном шествии на положении пленника. Графиня Клейн-Михель, наблюдавшая эти сцены в качестве арестованных, выражается определение. Офицеры походили на баранов, ведомых на закланье. Февральский переворот создал рознь между солдатами и офицерами. Он явился лишь её обнаружению. В сознании солдат восстание против монархии явилось прежде всего восстанием против командного состава. С утра 28 февраля вспоминает кадет Набоков. носившие в те дни офицерскую форму, выходить было опасно, потому что с офицеров начали срывать погоны. Так выглядел в гарнизоне первый день нового режима. Первой заботой исполнительного комитета было помирить солдат с офицерами. Это означало ни что иное, как подчинить части прежним командирам. Возвращение в полки офицерства должно было, по словам Суханова, предотвратить армию от всеобщей анархии или диктатуры тёмной и распилённой солдатчины. Эти революционеры, так же как и либералы, боялись солдат, а не офицерства. Между тем, рабочие вместе с тёмной солдатчиной опасались всяких бед именно со стороны блестящего офицерства. Примирение получалось поэтому непрочным. Станкевич рисует отношение солдат к вернувшимся к ним после переворота офицерам такими чертами. Солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм, не только без офицеров, но во многих случаях против офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказалось совершили великий подвиг освобождения. Если это подвиг И если офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу? Ведь ему это было легче и безопаснее сделать. Теперь после факта победы оно присоединилось к подвигу. Но искренне и надолго ли? Слова эти тем поучительнее, что автор их сам принадлежал к тем левым офицерам, которые и не думали выводить на улицу своих солдат. Утром 28-го на Сампсоньевском проспекте командир инженерной части объяснял своим солдатам, что ненавистное всем правительство свергнуто, образовалось новое во главе с князем Львову, значит, надо по-прежнему подчиняться офицерам.